В этот час на кладбище в Хаммарбио обычно никого нет. И сейчас пусто, если не считать двух подростков на парковке. Прибежали покурить тайком. Скреп Петерсов с другой стороны леска у самой ограды. Рити поставили отдельный камень рядом с отцом. Лондон уже больше часа сидел на зеленой деревянной скамейке. Смотрел на каменную птичку, на давно увядшей розы на могильной плите. И если бы я только... Рита так часто повторяла эти слова, когда речь заходила о Леннарте, ее отце. Теперь-то он понимал, что она хотела сказать. И ведь он знал. Бессмысленно себя уговаривать, дескать, они давно уже не вместе. Он не знал, откуда ему знать ложь. Он знал ее бледность, вялость, нежелание ничего делать. Сидела у телевизора, скорее всего, понимая, что гибнет, и ничего не предпринимала. Есть такое понятие — бороться с болезнью, бороться за жизнь. Рита боролась с жизнью. Тогда, после смерти Ленарта Лондон сидел с платком, вытирал ей слезы, подставлял плечо, все делал за нее и все же предал. Врачи в академическом госпитале сказали «аутофагия». Тело за недостатком питания начало пожирать внутренние органы. Еще что-то про дисбаланс электролитов. Лондон никогда не забудет это зрелище. Когда он открыл дверь квартиры на Хакса с Планадом, Рита была уже мертва. Давно мертва. Окоченение прошло. Серая кожа свисала мешком. Тонкие волоски на руках. Мертвые волоски. Шкафчик в ванной набит лекарствами для похудения. В кухне нераспечатанные пакеты с пищевыми добавками и протеиновым порошком. На плите кухонные весы, настроенные на децилитры, очевидно, что-то измеряло. Врачи сказали, она уже больше месяца ничего существенного не ела. К тому же, это так называемая вакцина Пьюрифай. Неразумно при ее весе. Так сказали неразумно, будто речь идет о небольшой ошибке, случайно принятом решении, неразумном, но поправимом. Больше он. Ничего не помнит Опять пошел мокрый снег Скоро растает, зима идет к концу Работа? Что работа? Время от времени Лондон появлялся на кафедре И что-то говорил, с трудом произнося слова Зажмурился и сжал в кармане маленькую плюшевую собачку В полосатой пижаме Хотел положить на могилу, но сейчас мысль показалась глупой и неуместной. Искра жизни в царстве смерти. Будто пробегал ребенок и обронил игрушку. Хруст шагов по гравию. Лондон поднял голову. Пожилая женщина в клетчатой юбке бодро шагает к соседнему участку. Желтые тюльпаны. В другой руке зеленая пластмассовая ваза, притворяющаяся маленькой юрной. Взгляды встретились, и она весело помахала ему тюльпанами. «Должно быть, на могилу родителей», — подумал Ландон с внезапной завистью. «Или старшей подруги. Кому-то, кто умер в назначенный природный срок». Первая мысль была подать в суд. На университет, на юг Аносверда. На телевидении здоровье, на поликлинику. И что? Риту не вернешь. Он часами лежал на диване и тяжело дышал, будто ему наступили сапогом на грудь. Даже не мог заставить себя поехать на каварю и объяснить Хелене. Прошло уже пять месяцев. Проводил глазами женщину с тюльпанами. Та наклонилась над могилой, вдавила в землю вазу и тут же выпрямилась. Быстро справилась с неприязнью, — подумал Лондон. А почему с неприязнью? У каждого была бабушка. Пекла лучшие в мире булочки с кардамоном. И в один прекрасный день исчезла. Его бабушка, к примеру, любила птиц и повела рамеля. А какая-нибудь другая бабушка... Обожала свою рыжую собачку И крутила восковые свечи К Рождеству. Раз в год Потомки зажигают лампадку На могиле И уходят, Словно уверены, что некоторым Там и место В двух метрах под землей Так, мол, устроено На нашей планете. Придет время, Все там будем. Но Рита Она-то что там делает? Ее-то время еще не пришло. Лондон не мог заставить себя примириться. Ритя не место под землей. Клетчатая дама опять прошла мимо. Теперь в обратную сторону. Привет, приветливо кивнула. Он обратил внимание, вид у нее уже не такой бодрый. Вяло приподнял руку, ответил на приветствие, встал и пошел к машине. Подростки на парковке все еще курили, воровать-то оглядываясь.